Долго скитался он по морям-океанам, но однажды его корабль попал в шторм. Он потерпел крушение, и его прибило к песчаному берегу. Сет и его товарищи не ведали, где находятся, потому что ветер отнес судно далеко от курса. Собрав уцелевшие съестные припасы, они пошли по берегу, а потом свернули в лес. Кругом раздавался хохот птиц и обезьян, а в кронах деревьев мелькали тысячи таинственных крыльев но нигде не было видно следов человеческого жилья. Они решили было, что стали хозяевами этого необитаемого острова, как вдруг увидели на земле колеи и дорожку, которая переходила в широкую аллею, по ней они и пошли. Спустя некоторое время они достигли гладкой каменной стены, такой высокой, что через нее нельзя было заглянуть. Перед ними была запертая дверь, Посовещавшись, они постучались. Хорошо смазанная дверь беззвучно распахнулась, и когда они вошли, так же неслышно закрылась, хотя вокруг не было ни души. И тотчас язычки внутри большого замка щелкнули, запирая дверь. Один из них захотел повернуть назад, а другой предложил разойтись и притаиться. Но остальные, включаясь это, решили не поддаваться страху и идти дальше. И они двинулись вперед по мраморным полам через огромные прохладные залы. Они слышали плеск фонтанов в открытых двориках и шепотом восхищались роскошью архитектуры и убранства помещений. Наконец они очутились в обеденной зале, где на огромном столе черного дерева был приготовлен пир. Вкусные пироги и печенье, аппетитные заливные и сливочные желе, горы свежих фруктов и сосуды с игристым вином. От вида этих яств у них потекли слюнки, и недолго думая, они уселись и принялись за трапезу. Они изголодались до полусмерти, ели так жадно, что по усам текло. Один только Сет не притронулся к еде, потому что отец наказывал ему не есть ничего в чужом доме, покуда хозяева не угостят. В детстве ему порядком влетало за набеги на соседские сады, и те уроки не прошли даром. Остальные же ели не стесняясь, и когда их сморил от обильной пищи, раздался звон колокольчиков и трели арфы. Дверь в дальнем конце зала распахнулась и впустила толпу странных существ. Вошли мажордом, более походивший на козла, чем на человека, и прелестная молочно-белая телочка, рога которой были оплетены розами, вереница цапель и гусей в воротничках, усеянных рубинами и сапфирами, прихорошенькие пушистые котята, серебристо-белые и розовато-желтые, Элегантная серебристая борзая с колокольцами на шее, премилой королевской спаниель с длинными шелковистыми ушами и огромными печальными карими глазами. А в середине выступала веселая, радушная с виду дама, одетая пастушкой, в оборчатом чепчике и восхитительно расшитом переднике. На плечи ее ниспадали прекрасные белокурые локоны. В руке она держала чудесный пастушей пасашок, украшенный серебряными, розовыми и небесно-голубыми ленточками. На лице ее сияла сладчайшая улыбка, а глаза искрились. Все моряки, немедленно ею очарованные, не отерев с подбородков и губ жир и потеки фруктового сока, принялись глупо ей улыбаться.